Глава шестая. Он пришёл на следующий день. Валился в мой кабинет нагло и без стука, швырнул на стол папку с бумагами. «Привет, Валерия Игнатьевна». А перед этим я имела не особо приятный разговор с Геной. Старый жлуп вдруг решил, что я просто обязана взять дело Хаджиева, и ему плевать, виновен тут или просто псих. Дошло до того, что, рассверепевший из-за моего своеволия Геннадий, «Начал угрожать мне увольнением, сволочь жадная!» «А если он действительно маничило, Что тогда? Тебя совесть не будет мучить?» «Меня? Ты шутишь, что ли, Лер? Да срать мне на совесть, когда на кону столько бабла!» «Я ему знаешь, какую сумму озвучил? На вот глянь!» Быстро черкнул ручкой на листе бумаги. «Семьдесят процентов твои!» Я усмехнулась. «Геннадию бы не юристом быть!» а вышибалой бабла из должников. Восемьдесят. Пошла на таран я, но очень зря, потому что, вопреки моим ожиданиям, этот гад тут же согласился, даже не думая. «Идёт», — протянул мне руку, довольно ухмыляясь. «Сволочь». И вот теперь передо мной сидит другая сволочь. А в том, что он сволочь, я даже не сомневалась. Не выглядит этот человек, как тот, кто убил двух людей нечаянно, Или не жила я этого? Скорее всего, психушка лишь прикрытие. Видала я таких. Хотя с другой стороны, он ведь всё равно отмажется. Не со мной, так без меня. И деньги получит кто-то другой. Да, меня сожрёт совесть, но ею, как известно, за ремонт машины не рассчитаешься и кредит не погасишь. Так не пора ли выключить в себе правильную девочку и жить, как нормальные люди? А ещё очень хотелось на Новый год улететь на острова, куда-нибудь далеко-далеко, где ни короля с его вечными криминальными войнами, ни алчного упоря гены. Хорошо там, тепло, море, пляж, коктейли. Да, пора подумать о себе. Перед тем, как я открою эту папку, скажите мне, Шамиль Саидович, просто Шамиль и на «ты» перебил, вызывая во мне очередную волну отторжения. «Скажи, Шамиль, ты пытался поговорить с родственниками погибших или хотя бы заплатить им?» «Зачем?» Задал мне вопрос с непонимающим видом, будто и правда до него не дошла суть. «Но как зачем?» «Зачем в таких случаях просят прощения?» «Убийство близкого человека простить нельзя, но ты мог хотя бы попытаться найти с ними общий язык? Объяснить, что не хотел этого, и во всём виновата болезнь?» «К примеру, Ну или тупо заплатить, чтобы они не просили тебе высшие меры». Хаджиев усмехнулся, расслабленно откинулся в кресле. «Если они действительно любили своих убиенных родственников, то мои деньги не помогут им забыть убийство. А если они возьмут деньги и забудут о члене своей семьи, словно его и не было, то какая же это любовь? И какой смысл извиняться?» «Я торопела, застыла». «Даже растерялась, что мне с рождения не свойственно. Много знаешь о любви?» «И зачем я задала ему этот вопрос? К делу он вообще не относится?» «Но Шамиля это не смутило. Я познал много видов удовольствий. Наркота, секс, пьянка, бои без правил. А любви среди них не было. Но я предполагаю, что любимых людей не продают». Во время убийства тех охранников ты был под кайфом? Нет. То есть это болезнь и ничего больше? Да. А как она называется? Шизофрения, психоз, ПТСР, импульсивное расстройство личности. Позволишь мне ознакомиться с материалами? Он кивнул. А я, открыв папку, пробежалась беглым взглядом по чёрным строчкам равнодушных, как и человек, сидящий напротив, медицинских документов». Да, заключение действительно имелось, как и справка о том, что он теперь безопасен и полностью осознаёт свои поступки. Что ж, уже хорошо. Отложив бумаги, вбила в поисковик название его болезни. «Импульсивное расстройство личности характеризуется эмоциональной неуравновешенностью, агрессией, склонностью к насилию». «А Тут самый слабый новичок справится, а деньги нехилые». Очень даже. Настолько, что даже подвохом попахивает. Надо бы взять с него аванс. Хорошо, давайте поработаем. Когда вас хочет видеть следователь? Допрос сегодня, через час. Отлично, поедем в отделение вместе. Мне грозит арест? Его вопрос звучит странно. В том смысле, что я ни разу не видела настолько спокойного обвиняемого в двойном убийстве. Обычно люди нервничают, Даже тогда, когда адвокат даёт им стопроцентную гарантию. Этот же? Он странный. Что-то в нём заставляет мою кровь стыть в жилах. Интересно, тех двоих он пришёл с таким же титаническим спокойствием? Как-то изучала я дело одного серийного убийцы, чисто для самообразования. Но как же была поражена его психологией? Там в душе ничего человеческого. И Шамиль Хаджиев вызывает точно такие же эмоции. Не думаю. Но встретиться с родственниками погибших тебе всё же придётся. Это значительно упростит дело. То есть я должен им заплатить? Заплатить, если придётся извиниться, раскаяться, выговаривая по слогам, будто объясняя ребёнку простые истины. Сложно, наверное, с таким жить. Интересно, у него есть жена или девушка? Жена вряд ли, конечно. А вот девушку жаль, если такова имеется. Если это нужно для дела, я сделаю. Отлично. Выдыхаю. Общаться с ним сложно. Поедем в отдел? Пошли. Поднимается он, а я бросаю мимолетный взгляд на витиеватый знак, набитый на его запястье. Руки жилистые, вены бугрятся. Интересно, что значит эта татуировка?